Более необычного заключения столь заурядного контракта в тайном городе еще не случалось. Странным было все. И выбор места для переговоров. Заинтересованные лица были приглашены в одну из задних комнат клуба «Ящерица». Хотя обычно концы старались не иметь со столь скользкими мероприятиями ничего общего. И особенно количество заинтересованных лиц. Заказчик постарался оповестить о своих планах как можно большее количество наемников. В результате в небольшом помещении собралась весьма разношерстная публика. Фет, лидер московских хванов, молча постукивал по столешнице пальцами нижней правой руки и изредка бросал презрительные взгляды на кувалду, великого фюрера красных шапок. Гримм, самый известный после Кортеса чел-наемник, с независимым видом поигрывал зажигалкой зипа. Луис де Ката, покинувший гвардию «Дракон», без восторга косился на светловолосого Радомира, плечистого Люда. Публичность мероприятия, все-таки деликатные контракты требуют некой таинственности, немного смущала наемников. Их раздражало, что заказчик не выбрал кого-то одного из них, а обратился ко всем сразу. И даже более. В углу, в кресле, уткнувшись носом в карманный компьютер, сидел Виталий Громов по прозвищу Шизгара, главный редактор сайта «Глава Резка» специализированного ресурса наемников тайного города. Его присутствие означало, что информация заказчика будет донесена до максимального количества охотников. Зачем? Неужели контракт настолько сложен? Заинтересованным лицам было непонятно. А еще их смущало то, что сам заказчик не почтил мероприятие своим присутствием. Он беседовал с охотниками по телефону, работающему в режиме громкой связи. Безликий мужской голос, явно измененный при помощи специальных устройств. «Господа, времени у нас очень мало, поэтому сразу к делу. Суть контракта предельно проста. Мне нужна голова». «Суть контракта может быть и проста, но некоторые моменты мне не нравятся», рассудительно произнес Фет. «Какие?» – осведомились из телефонного динамика. Кодекс гласит, что наемник должен знать заказчика, в противном случае... В противном случае наемник берет всю ответственность по контракту на себя. Невозмутимо закончил захвана голос. Все правильно, уважаемый Фет. Я заинтересован в исполнении контракта, но хочу сохранить инкогнито, и поэтому готов щедро оплатить риск. Насколько щедро? Десять миллионов. В комнате стало очень тихо. «Какой валюте?» – подал голос Кувалда и облизнулся. «В любой по вашему выбору!» – заказчик издал сухой смешок. «И в любой форме. Хотите наличные, хотите золото, бриллианты, облигации. Мне все равно. Десять миллионов за одну единственную голову!» «Чья же это голова?» – буркнул Луис. «Раз вы предлагаете такие условия!» «Слишком серьезная цель?» Радамир поморщился. «Надеюсь, любезный, вы знаете, что мы не лезем в человскую политику. И если желаете грохнуть президента или еще какую-нибудь шишку, то вы обратились не по адресу». «Не волнуйтесь, я знаю правила». Еще один смешок. «Цель – не человский президент и даже не князь Темного двора. Все гораздо проще». «Назовите имя», – проворчал Гримм. «Хватит репаться». «Вы сами говорили, что времени у вас мало». «Ее зовут Майла». На мониторе стоящего в углу компьютера появился портрет молодой темноволосой девушки, веселой и беззаботной. У нее было круглое, очень приятное лицо, чуть вздернутый нос, большой рот и маленькая родинка под левым глазом. И замечательная, очень теплая улыбка. Портрет был качественно обработан, Но внимательный взгляд сумел бы разглядеть, что изображение представляло собой тщательно отредушированную старую фотографию. Очень старую. Так снимали лет сто назад. «Кто она?» – деловито спросил Гримм. «Майла окажется в тайном городе в самое ближайшее время», – размеренно произнес заказчик. «Она будет плохо ориентироваться и, возможно, вызовет интерес челов». Я не знаю, где именно она появится. Поэтому и собрал всех вас. Я хочу накрыть город максимально плотной сетью. Я хочу, чтобы по улицам ездили патрули, и каждый охотник тайного города знал, что эта голова стоит 10 миллионов. Я хочу, чтобы... Ее будут охранять?» Прервал словесный поток Фет. «Телохранители, друзья, помощники». «Непосредственно... нет». Заказчик помолчал. «Майла будет одна, но...» «Два часа назад пресс-служба темного двора распространила заявление», сообщил Шизгара, глядя в маленький экранчик своего компьютера. «В нем говорится, что сегодня ночью в городе появится женщина, безопасность которой крайне важна для Нави. Судя по фотографии, речь идет о Майле». Лица наемников вытянулись. Сантьяго лично заявил, что женщина находится под его защитой», продолжил Виталик. И гарки будут действовать по правилам военного времени. «Она будет избегать навов», — после паузы произнес заказчик. «Темные не смогут быть возле нее постоянно. Майла их не терпит. Если вы действительно так хороши, как о себе думаете, у вас будет время подобраться и нанести удар. И встретиться с разъяренными навами. И успеть удрать», — хладнокровно отрубил голос из телефона. «Вы наемники или девочки на выданье? «Мне нужны бойцы, а не институтки». «Шизгара, ты говорил, что соберешь лучших?» «Я и собрал», — огрызнулся Виталик. «Только надо было предупредить, что придется играть против навов». «Играют дети в песочнице, а я предлагаю заработать большие деньги». Кувалда засопел. Фед задумчиво погладил подбородок. Гримм морщился и щелкал зажигалкой. «А вот Луис и Радамир...» Чуд и Люд, понимающие, переглянулись. Поддеть темных – это хорошо. Это наверняка понравится лидерам других могущественных семей. Официально охотиться на Майлу великие дома не станут. Глупо бросать открытый вызов Нави ради непонятной женщины. А вот щелкнуть темных по носу с помощью наемников – почему нет? Так что можно рискнуть. И Орден, и Зеленый дом прикроют наемников в случае неприятностей. «Чем так важна эта женщина?» — неохотно спросил Гримм. «Вас не должно это волновать». «И не волнует», — кивнул Луис. «Неважно. Я подписываюсь». «Я тоже», — немедленно добавил Радомир. Гримм задумчиво покосился на чудо и людо, убрал зажигалку в карман и вновь обратился к телефону. «Кто еще будет помогать, Майле?» «Почему вы решили, что будет кто-то еще?» «Если навы навязываются в охранники и даже вызывают у нее отвращение, значит, Майла идет не к ним», – Пожал плечами Гримм. «У нее есть другие друзья?» Фед согласно кивнул и с уважением посмотрел на наемника. Чел не зря имел среди охотников репутацию умника. Луис и Радомир снова переглянулись. Увлеченные своими мыслями, они не подумали над тем, чтобы уточнить детали контракта. Кувал даже не слышал ничего». Фюрер задумчиво загибал пальцы на левой руке, явно высчитывая, на что в первую очередь потратить премию за голову женщины. «Есть другие друзья!» – заказчик вновь помолчал. «Не дайте ей уйти в лабиринт! Осы будут защищать Майлу до последнего вздоха!» Этот город был задуман как столица. Этот город был построен как столица. Этот город был столицей, великой столицей Великой Империи, и каждый камень этого города дышал величием, дышал гордостью и спесью, уверенностью и чванством, силой и жестокостью. Каждый камень этого города внушал уважение и страх. Уратай – столица Империи Нафь. Темное сердце земли. Город был велик. Раскинувшись на берегах полноводной реки, он кольцом охватывал огромная скальная плато, высящаяся в самом его центре. Накатывался волнами крыш, течениями улиц и разбивался у подножия, не в силах подняться на треть колоссальной горы, даже с самыми высокими своими башнями. Один вид массивного плато, непонятно каким образом оказавшегося посреди плодородных земель южного Каомана, внушал уважение и трепет. По преданию, Навы специально переместили эту чудовищную цельную скалу из дальних гор, чтобы продемонстрировать свое могущество. Показать истинную силу тьмы, истинные возможности владыки мира. Плато и возведенная на нем цитадель отбрасывали тень на весь Уратай. Нависали над цветущим городом, уничтожая малейшие сомнения в вечности империи. В вечности великого дома Навь. Удел остальных копошится у ног властелинов. Да, именно так, у ног. Князь посмотрел на облака, неспешно ползущие чуть ниже широкого балкона, отошел от блюстрады и медленно опустился в простое деревянное кресло с неудобной прямой спинкой. Призрачная фигура в призрачном черном балахоне с большим капюшоном. На скромном троне сидел повелитель мира. И даже ветер, привольно чувствующий себя на такой высоте, не смел прикасаться к одежде любующегося на закат ладыки. «Мы чувствуем оживление». До советников, выстроившихся вдоль стены, долетел слегка шипящий голос. В ритм города вплелись новые краски. «Новое племя из внешних миров?» «Нет, повелитель», — один из советников подошел ближе к трону. «Посланники вассальной семьи Ось, нижайше умоляют уделить им несколько минут твоего драгоценного времени». «Мы не имеем желания прерывать размышления». После короткой паузы ответил князь. «День владыки наступит в следующем году. Тогда осы и выразят восхищение нашим мудрым правлением». По заведенному в империи порядку, в дни солнечных затмений, в дни владыки, вассальные племена направляли в урота и пышные делегации. В день, когда тьма демонстрировала свою власть над светом, Рабы князя униженно подтверждали свою покорность и верность империи. Бесчисленные рабы. Ибо послов направляли не только жители благословенной земли. Приходили процессии от флямов и монгладарцев, филианцев и барнагейцев, от всех обитателей вселенной, готовых на все. Дарить подарки, приносить унизительные клятвы, склонять головы готовых на все ради того, чтобы тьма Великой Нави не покинула центр всего и не вторглась в миры, презрительно именуемые внешними. «Жалкие обитатели пещер проявляют упорство и умоляют выслушать их», – произнес советник. Умелый царедворец сумел вложить в свой голос и презрение к осмелившимся настаивать на своем осам, и легкий намек повелителю, что на этот вопрос – Действительно стоит обратить внимание общаться с рабами вне дня владыки удел наместника провинции, где расселились осы. В провинции Хон, повелитель, Пусть их слушает Порто Хон. Князь помолчал. И передайте наместнику, что я «Недоволен!» Ассары настаивают на аудиенции, Неожиданно вступил в разговор с Артемного двора. «Мне кажется, за их упорством скрывается нечто серьезное. Высокая фигура боевого лидера империи, закутанная в мрачный черный с фиолетовым плащ, появилась рядом с советником. Все высшие иерархи Нави прятали лица под низко надвинутыми капюшонами и не имели имен». Жёсткий народ требовал от повелителей полного самоотречения. «Однажды они уже настаивали на своём», – буркнул князь. По балкону пролетели шипящие смешки. Первую войну подземелий Нафер ценила как заурядный, не вызывающий особого интереса эпизод. То, что молодая раса, пришедшая на землю из внешних миров, бросила вызов тёмным владыкам, не удивило Навов. С этого начинали почти все переселенцы. Молодая кровь, неустоявшиеся взгляды, чрезмерные амбиции и полное отсутствие мудрой осторожности толкали юную поросль на подвиги. Война с осью оказалась скоротечной. Менее трех дней потребовалось гаркам, чтобы с доходчивой жестокостью объяснить любителям лабиринтов положение дел и вынудить их принести вассальную присягу темному двору. Причем, собственно, боевые действия продолжались только первые сутки и плавно перетекли в беспощадную карательную операцию. Полученного урока хватило осам на 200 лет. Всего на 200? Князь был удивлен, но никак это не продемонстрировал. Владыки не к лицу реагировать на мелкие недоработки подданных. И если комиссар был недостаточно жесток в прошлом, ничто не помешает ему исправиться, и вырезать необходимое количество крысоловов. «Почему Портахон не сообщил нам о проблемах с вассалами?» «Наместник Нга до сих пор не считает ось достойной упоминания в докладах», немедленно ответил советник. «Именно этот средворец отвечал за провинцию Хон, и, понимая, что вина наместника косвенно падает на него, старался представить ситуацию в не самом плохом свете. «Когда в последний раз гарки наместника проверяли логово?» – поинтересовался комиссар. В голосе советника прозвучало недовольство. В иерархии Великого дома комиссар стоял на ступеньку ниже, и давать ему отчет царедворец не привык, но обстоятельства требовали. Жалкие осы вели себя с подобающей покорностью, и когда... Вскоре после прошлого дня владыки. Несколько лет назад. Военный лидер НАВИ прекрасно понимал, что тоже ответственен за потерю бдительности. Но, в отличие от советника, не собирался прятаться за потоком цветастых фраз. Если виноват, значит виноват. Князь определит наказание. Но раз уж проблема появилась, ее необходимо решить. Я думаю... «Комиссару найдётся, о чём побеседовать с магой, комиссаром Хон», — проронил князь. Комиссар Нави склонил голову. «А мы приняли решение уделить время нашим рабам. Пусть недостойные явятся завтра в полдень». Советник поклонился. Комиссар вплотную подошёл к повелителю. «В зеркале Нави виден хаос». Мы ждали вторжения извне. Уже ли ошибались? «Волны не способны поколебать скалу», — медленно произнес князь. Их удел накатываться и разбиваться в дребезги, оставляя после себя водяную пыль.